А вас, как встретил мир земной, Меня вот встретил он войной, Ходынкой жуткой на вокзале, Как мне родные рассказали. Сказали, что горел состав, Что где-то в поле среди трав Мне жизнь бабуля сохранила Тем, что от бомбы заслонила. Когда же воцарился мир, Давать мне стали рыбий жир, Спасти стараясь от рахита И от любого дефицита. Но одним словом не везло, И не старался мне на зло. Подставить ножку, день летучий. Короче, я умру везучий. Московское детство. Полянка, ордынка. Стакан варенца с Павелецкого рынка. Стакан варенца, незабвенной пенкой. Хронический кашель соседа за стенкой. Подружка моя белобрысая галка. Мне жалко тех улиц, и города жалко. Той полудеревни, домашней, давнишней, котельных ее, полисадников с вишней, сиренев в саду, и трамвая букашки, и синих чернил, и простой промокашки, и вздохов своих по соседскому юрке, и маминых бот, и ее чернобурки, и муфты, и шляпы из тонкого фетра, что вечно слетал от сильного ветра. Глава первая. Дом 10, квартира 2. Девочка посыпает солью, обледеневшие ступени маленькой гостиницы, и поет. Она катается на одной ножке там, где еще не посыпано. Русые волосы рассыпаются, закрывая лицо, когда она наклоняется над ведерком. Алена? «Тебе не холодно в одном свитере?» Ее мать, дежурная по этажу, кричит в форточку. «Какое там холодно!» Ей в самый раз. Скользя и напевая, она занимается прекрасным делом. Создает устойчивость, точку опоры. Запустила тонкую руку в ведро, достала пригоршню соли, посыпала ступеньку, вот и почву под ногами. Мои дети с азартом скользят по еще непосыпанному льду. Алена спешит туда же, разбрасывая соль. Они перебегают на новое место, она за ними. Все визжат и падают, сшибая друг друга. В детстве все опоры, любая мелочь. Старый застиранный бабушкин фартук, который она, кажется, и на ночь не снимает, Оранжевый абажур с длинной грязной бахромой. Кнопка звонка, до которого дотянешься только трижды, подпрыгнув. Все это та же соль, создающая устойчивость. Родина моя, Большая Полянка. Наверное, никогда не забуду свое исходное положение в пространстве. Большая Полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя, купола, ударник, Москва-река, ордынка, якиманка. На якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке Груша. У него была вытянутая продолговатая голова и странная манера приседать через каждые несколько шагов. Он шел торопливой, подпрыгивающей походкой и вдруг садился на корточки и озирался с счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина военный магазин. Костыли, палки, культяпки, хриплые голоса, орущие дети. А возле прилавка безмятежно сидящий на корточках груша. И никто его не гнал, не бронил. Магазин назывался «Инвалидный». В него стекались инвалиды со всей округи, но я была уверена, что он звался «Инвалидный», потому что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей руки висела корзинка с фруктами, и оба, слегка откинув голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота. все мне было ни по чем, потому что я, как зачарованная, глядела на гипсовых детей. Мне казалось непостижимым, что такие нарядные и красивые они, коллеги-инвалиды, как те, что стояли рядом со мной на костылях и культяпках. Не дико ли, что я жалела не живых убогих, которыми кишмя кишел мой тогдашний мир, а безвкусных, раскрашенных кукол, и утешалась лишь тем, что мысленно возвращала им руки, а в руки давала все, что могла вообразить. Виноградную кисть, яблоко, кулек любимых конфет, подушечку. Хорошо было сосать подушечку, и не спеша проходными домами возвращаться из магазина к своему серому четырехэтажному дому. Вот он, два окна на первом этаже, котельная под окнами. Едва я входила в квартиру. Передо мной вырастала толстая, неряшливая соседка с вечным полотенцем вокруг головы. «Ларочка, не хлопай дверью! Ты же пионерка, а у меня мигрень!» Плачущим голосом говорила она. Туберкулезный муж ее походил на тень. Лицо его было столь что казалось лишенным фаса. Как ни погляди, профиль. Запавший глаз, темное подглазье, худая фиолетовая щека. Я засыпала и просыпалась под его шарканье, кашель и кряхтенье. Мне казалось, что я с ним как-то таинственно связана, потому что из-за него меня постоянно таскали на перке и называли «бациллоносителем». Их дочка Верочка, инвалид от рождения, нежно меня любила и, едва заслышав мои шаги, громко и требовательно звала к себе в комнату. Эта Верочка... Тридцатилетнее существо с белыми младенческими конечностями и блуждающей улыбкой была прикована к инвалидному креслу. Когда я входила, она пыталась сосредоточить на мне свой плывущий взгляд и принималась расспрашивать, шепеляве и брызгая слюной. «Ну как ты учишься, хорошо? Правда хорошо? Ты умная, ты хорошая девочка!» От Верочки пахло молоком, как от младенца» и затхлостью, как ответыши. Идиотка Верчка, туберкулезный отец, и заплеванный туалет, засиженная мухами лампа на кухне. Исчезни хоть что-нибудь из этих жутковатых вещей и образовался бы, наверное, пробел. зяние Любая нелепость, любое уродство, бытое, существующее изначально. Становятся приметами устойчивого, незыблемого мира. Долгий зимний вечер. Золоченые бронзовые часы на буфете отбивают каждые полчаса. Сколько помню себя, Помню эти часы с фигуркой женщины, склонённой над книгой. Изящная головка с пучком бронзовых волос на затылке, бронзовые складки длинного платья, бронзовые страницы книги. Бабушка штопает, а я пытаюсь нарисовать мертвую царевну в хрустальном гробу. Мне никак не удается положить ее в гроб. От огорчения пощипывает в носу и хочется плакать. Недели за две до Нового года мы с бабушкой начинали делать игрушки для елки. Бабушка варила клей, доставала рулоны цветной бумаги, приготавливала ножницы, и мы принимались за дело. Я была нерасторопна и медлительна. Бабушка, потеряв терпение, отнимала у меня клей и ножницы и сама принималась за дело. Мне же давалось какое-нибудь незамысловатое поручение — складывать готовые игрушки в коробку, выбрасывать обрезки. Но все равно мне было хорошо. Единственное, что иногда заставляло меня внутренне сжиматься, это страх, что бабушка рассердится на меня за мою непонятливость». Она сердилась бурно, начинала кричать и швырять все, что попадало под руку. Фашистская девчонка! кричала она, и губы ее прыгали. У, -у, -у фашистская девчонка! Особенно часто такое случалось, когда я оставляла что-нибудь на тарелке несъеденным или когда не могла решить задачку. Но если мы проводили вечер мирно, я была счастлива. За новогодними игрушками бабушка забывала время. Часы, пошипев, отбивали девять, потом десять вечера. Глаза мои слепались. Дедушка дремал на диване, прикрыв лицо газетой, которая слегка поднималась и опускалась от его дыхания. Мне хотелось, чтобы вечер никогда не кончался. Но предстояло тоже только хорошее. Новый год. Особенный загадочный и счастливый праздник. Мама и бабушка подновят мой прошлогодний костюм, нашьют новую вату на корону, наклеют блестки на старый бархатный мамин халат, и я снова буду снегурчикой Я буду танцевать под елкой какой-нибудь импровизированный танец, когда раздастся пугающий громкий стук в дверь, и появится Дед Мороз в полном одеянии с ватным воротником и в шапке, закрывающей пол лица. Шалом, алейхим, дорогие, с Новым Годом!» — скажет он. Шалом, алейхим, внученька, дай мне бусинку!» «Дай мне бусинку», — говорил дедушка, когда хотел поцеловать меня. Он наклонялся ко мне и целовал осторожно, бережно, будто боялся кольнуть меня своими усами. Нарочито громкий дедушкин голос и весь его преображенный вид заставляли замерев ждать чу. А еще были праздники, которые мама устраивала для нас двоих. Вдруг среди недели почти круглосуточной работы у нее случался свободный день, короткая передышка, которая называлась «отгул». Для меня это звучало как «прогул», да и означало «прогул», потому что в такой день мама разрешала мне не ходить в школу. Мы уже накануне строили планы на завтра. Наступало завтра. Сквозь сон... Я слышала, как щелкал дверной замок. Значит, мама ушла на рынок. Ранний поход на рынок сопровождал все наши праздники. В такой нерабочий день мама, встав пораньше, накидывала пальто и бежала на рынок. Возвращалась она с чем-нибудь особенным в зависимости от сезона. С баночкой варенца, подернутого коричневой пленкой, с пучком редийской с букетом сирени или мимозы Начинался разбор сумок, поиски вазы для цветов, мытье овощей. Я любила мыть редиску. Мне нравилось катать ее между пальцами под струей воды и смотреть, как она становится красной и яркой. Завтрак — миска свежего салата. На пианино — свежий букет. И это только начало дня — А дальше — радостные, торопливые сборы. Предстоял поход в кино или театр на утренний спектакль. Мама любила безудержное веселье. Если кино, то два фильма в день. Если театр, то потом кино или гости. Головращение, зрелище, шум. К нам приходило много людей. Летом они входили прямо через окно. Спрыгнуть с низкого подоконника и в комнате — накурено несколько пепельниц на полу возле чьих-ног. Кто-то наигрывает на пианино цыганочку, а мама рожволосая в легком пестром платье плывет по комнате, раскинув руки и подергивая плечами. Иногда она склоняется к кому-нибудь из сидящих и, заглядывая в глаза, притоптывает на месте смех, шутливое поцелуй. А мама праздники любила Казалось, нет такого дня Чтоб мама повод не добыла Устроить праздник для меня И средь мира Из ничего, из пустоты Вдруг появлялся ломтик сыра И в вазе свежие цветы И были будни светоносны И с легкой маминой руки Сияли дни победоносные. Всему на свете вопреки бабушкины приемы были совсем иными собирались родственники некоторых я встречала только по семейным праздникам не помню их имен и голосов но помню как они держат вилку или обсасывают косточку Бабушка готовилась к торжественному дню с воодушевлением и самоотдачей. В назначенный час на столе появлялось блюдо с фаршированной рыбой. В отдельных мисочках красный хрен, а в глубокой миске голубцы, перевязанные ниточкой. Эта нитка не давала мне покоя. «Зачем она?» — каждый раз спрашивал я. «Голубцу крылышки перевязать, чтобы не улетел», — говорили мне. Я долго и задумчиво обсасывала слоноватую ниточку и, не решаясь выбросить, прятала в карман. Но иногда мир кренился. Однажды во двор прибежал кто-то, крича, «Мальчишка, под трамвай попал!» Все бросились на улицу, И я пошла, дерзнув нарушить обещание не уходить со двора. На рельсах лежал мальчик. Он был неподвижен, но кисть его руки слабо шевелилась. Я не могла отвести взгляд от этой смуглой, покрытой цыпками кисти. Через дорогу стоял деревянный флегелек, И там, на втором этаже, на подоконнике распахнутого окна, сидела мать мальчика. Она раскачивалась и громко выла. Мне казалось странным, что она не бежит вниз к сыну. Она куталась во что-то большое, черное, раскачивалась и выла. И этот вой, и шевелящаяся детская рука не давали мне уснуть в ту ночь и преследовали еще долго. А в детстве мне казалось, что смерть коричневого цвета. Коричневой была рука попавшего под трамвай мальчика. Смоглым был соседский мальчик, утонувший летом в реке. Он успел хорошо загореть за два летних месяца и лежал в гробу, темный от загара. И темным, сморщенным было лицо старой докторши, умершей в эвакуации. Мы с бабушкой шли за гробом, который медленно тащили лошадью вверх по булыжной мостовой. Это мое первое воспоминание о смерти. Бабушка говорила мне, что докторша выходила меня, умирающую от диспепсии, и добывала для меня неведомо как плохонькие яблоки, редкостные по тем временам. Я не помню докторшу живой, но отчетливо помню ее в гробу. Сморщенное смуглое лицо, а на голове белоснежной кружевной чипе. Из-за яблок, которые так часто поминала бабушка, лицо докторши казалось мне крохотным печеным яблоком. Представление о смерти, как о чем то коричневом, разрушилось позже, когда покончила с собой женщина из нашего дома. Я часто видел эту гордую высокую женщину в причудливой фетровой шляпе на голове. Муж ее, низенький, полный еврей, всегда спешил, но, проходя мимо меня, непременно шутил и звал в гости. Говорили, что он военный хирург. Он действительно ходил в военной форме, которая вовсе не шла ему, короткому и толстому. И вдруг он исчез. Однажды я слышала, как мама шепотом говорила, что его посадили. Я представляла, что сажают только бандитов и воров. И никак не могла связать с ним это слово. Много позже, после публикации с «Дом 10. Квартира 2», меня нашла дочь этого военного хирурга. Я узнала, что это был Иосиф Вениаминович Рыбельский, 1894-1949 годы жизни. Во время войны главный психиатр Западного, затем Третьего Белорусского фронта. В 1944 году, вступив с армии в Литву, участвовал в организации в Вильнюсе и Каунасе двух детских домов для более чем 400 еврейских детей, уцелевших во время Холокоста. В 1948 году репрессирован по обвинению в сионизме, посмертно реабилитирован в 1956 году. Нашедшая меня его дочь, Любовь Иосифовна Кузнецова-Рыбельская, годы жизни 1918-2017 написала воспоминания об отце «Собираю разрозненные бревнышки народа своего». Неожиданным результатом публикации в 2003 году этих воспоминаний стали тысячи благодарственных писем из Израиля, США и других стран от потомков детей, спасенных Иосифом Вениаминовичем. Ребельским. Посвящается Ребельскому, арестованному в сорок восьмом и погибшему на Лубянке. Тебе читали перед сном? Мне тоже перед сном читали. Скрипел полами старый гном, и ведьмы по небу летали. Тому, кто молод и силен, удачный ветер был попутный, и был он густо населен. Мой мир причудливо уютный. И затихал волшебный сказ, и мерно ходики ходили, Когда соседы в поздний час навек из дома уводили. Сажали в черный воронок, детей и близких взяв на мушку, А я спала без задних ног, руками обхватив подушку. Но вернёмся к эссе-дом 10, квартира 2. Однажды все в нашем доме заволновались, забегали, запричитали, и тут я впервые услышала «покончила с собой». Жена-хирурга покончила с собой. Эта смерть была далекой, ненаблюдаемой. Смерть витала где-то там, На самом верхнем этаже, куда я никогда не поднималась, умерла высокая, гордая, непонятная мне женщина. Она не утонула, не попала под трамвай, не состарилась, не заболела. Она покончила с собой. Слова странные, непостижимые, наглухо закрытые от меня, как шторы на окнах той квартиры, где жила разоренная семья. В день похорон мы, дети, стояли внизу и, задрав головы, смотрели наверх на зашторенные окна. И мне казалось, что время от времени за шторами мелькал какой-то белый колеблющийся свет, будто переносили с места на место свечу. С той поры смерть перестала быть чем-то доступным моему сознанию и утратила цвет. Я знала, что умирает но умирают где-то на другом этаже, в соседнем доме, за воротами. Я еще не знала, что умирают свои, родные, те, кто совсем близко, те, кто определяет жизнь. Этот новый опыт пришел позже, но ничему не научил. Мне стало ни легче, ни привычнее от того, что это случилось и раз, и другой. С годами понятие о смерти стало объемнее, Смерть – это не только остановившееся дыхание, это любая утрата, любой распад, любая необратимость, в которую трудно поверить. И лишь иногда возникает рецидив детской веры в поправимость, в обратимость всего на свете, в то, что любое единство, любая цельность, нарушенная однажды, могут восстановиться вновь будто частицы целого навсегда сохраняют память о бывшем единстве и готовы воссоединиться при счастливом стечении обстоятельств. Но где оно, это счастливое стечение? Можно жизнь прожить, а его не будет. И чтобы убедиться, что все поправимо, надо жить вечно. И лишь в детстве все восстановимо как велика потребность жить и радоваться жизни. И столько для этого причин, что их и искать не надо. Вот снят замок с двери котельной. Значит, в котельной дядя Петя истопник. И мы спешим вниз по крутой, плохо освещенной лестнице, чтобы поглядеть, как дядя Петя, лениво матерясь, подбрасывает в котел уголь. А весной он также, тихо матерясь, будет подравнивать сирень в саду, потому что он еще и садовник. Когда-то в молодость эти кусты сажала моя бабушка. Об этом немного много раз говорили дома. Дядя Петя переходил с приставной лестницы от куста к кусту, а мы, дети, деловитый мельтеша, подбирали срезанные ветки. И пахло срезанной сиренью, И дешевым дядь Петиным табаком. Апрельский день. Апрельский день. Но то была Пасха. Помню, небо, высокое, текучее. Да и не было неба. Была только зыблемая голубизна и невесомость. Куда ни ступишь всюду родники и проточные воды? В такой день кажется, что застой невозможен ни в чем, ни в природе, ни в делах, ни в мыслях, Все проточно. Я ничего этого не могла осознать тогда, но помню небо и воды. Помню, что было зябко, и я старалась засунуть руки в слишком мелкие карманы нового бежевого пальто. Вернее, не нового, перешитого из маминого, но надетого перелицованное, демисезонное. Эти два слова я так часто слышала дома на исходе зимы, что у меня навсегда связалось с ними предвкушение весны, талого снега, капели, ломоты в глазах от чересчур синего, чересчур светлого. Это, наверное, еще от того, что при перелицовке На линялом лицевом фоне изнаночный первозданный цвет кажется особенно ярким. И бывшая изнанка, сохранив цвет, становится лицом. Первозданный цвет был повсюду. Если не перелицовывали, то спускали рукава, удлиняли подол. Всюду мелькали полосы яркого, чистого, изначального цвета. И все это означало весна. За что я помню этот апрельский день, сама не знаю. Ничего не произошло в то пасхальное воскресенье. Я стояла во дворе возле пахнущего свежей краской дощатого столика, а через двор шли старушки. Они шли стайками и поодиночке, некоторые с внучатами, в руках у каждой аккуратный узелок, у некоторых цветы бумажные, и эти старушки казались непременной принадлежностью струящегося лазоревого дня. А посреди двора стояла группа пионеров с тетрадочками на готове. Они проворно и радостно заносили в тетради фамилии знакомых ребятишек, идущих в церковь, чтобы потом передать списки в школу. Это была их внеклассная пионерская работа в пасхальный день. Не за горами 1 мая. Скоро будут муку давать. И вдоль домов поползут огромные очереди, напоминающие многоглазое, многорукое, многоногое да историческое чудовище. И тогда мы, дети, будем на расход. Мы прогуляем школу, и нас будут брать на прокат, чтобы получить лишний поек муки. Мы будем показывать друг другу ладошки с фиолетовым номером очереди и спорить, чей длиннее. Чернильный номер на ладони, гулящая очередь, обсыпанное мукой пальто, прогул, весна. Неужели мало для счастья? Вечером мы шли с бабушкой на остановку троллейбуса в надежде встретить маму. Она ходила в свой радиокомитет на заре и приходила поздно ночью. Так работали в те времена. Один троллейбус, второй, третий, вот она. Мы никогда не были уверены, что дождемся ее. И так радовались ее появлению, что этой радости хватало до конца дня. А ночью мама выстукивала на машинке свои бесконечные почтовые ящики для вещания на Скандинавию. Так назывались передачи, в которых советский журналист снисходительно и терпеливо рассказывал наивным зарубежным друзьям о преимуществах советской жизни. «Стук машинки» — ночной стук моего детства. Иногда стук на время прекращался. Мама курила и размышляла. Сигаретный дым, ночной запах моего детства. Под утро мама ложилась рядом со мной, но когда я просыпалась, ее уже не было дома. На столе стояла чашка с недопитым чаем, а на блюдце лежала розовая помады. Но самое сладкое время наступало перед сном, когда я вела воображаемую жизнь. В этой жизни все кончалось так, как я хотела. Я спускала с дивана руку и держала ее опущенной, пока она не замерзала. Моя замерзшая рука — это кто-то несчастный, заблудившийся в лесу. А другая рука — это я сама — другая рука шарила по подушке, по складкам одеяла, это я блуждала по лесу в поисках пропавшего и наконец у радость одна рука находила другую встреча несчастный спасен я укладываю его под одеяло Грейся. Грейся. На планете беспредельный, Два окошка над котельной, Это дом давнишний мой. В доме том жила ребенком, Помню ромбы на клеенке, Помню скатерть с бахромой. Скинув валики с дивана, Спать укладывали рано, И в умолкнувшем дому Где-то мыслями витала И в косички заплетала На скатерке бахрому. Мне казались раем сущим, Гобеленовые кущи, Пруд, кувшинки, камыши, Где изъеденные молью меж кувшинок На приволе плыли лебеди в тиши. Стало пылью, прахом, тленом то, что было гобеленом с лебедями. Но смотри, по стеклу стучат ладошки, а войдешь, стоят голошки с байкой розовой внутри. Однажды, в такой предсонный час, я услышала мамин голос, «Женя, приезжай!» Так в нашей жизни появился Женя. Между мной и мамой возник некто высокий, худой, бледно-прощеватое лицо, очки, прямые, немного сальные волосы. Он то и дело встряхивал головой, чтобы убрать их с лица. Мама говорила, что он философ. Я не знала, что такое философ, Недолго связывал связывала это слово с бледностью, прыщами и очками. Женя иногда мне рассказывал что-то про огненную колесницу и кормил гоголь могулем. Правда, Гоголь-Моголь он делал нечасто. То не было яиц, то сахара, но когда все было, Женя растирал желток с таким рвением, что лопово покрывался испаренной, и волосы прилипали к лбу. И тогда страх, что капли пота попадут в чашку, отравлял мне все удовольствие от блюда. Поздним вечером к маме с Женей приходили гости. Женя садился за пианино и наигрывал песенки собственного сочинения, вернее, музыка была Женина, а слова мамин. Она пела, он бойко играл, слегка подпрыгивая и оттопыривая большой палец. В старом почтовом вагоне сердце мое увезли. Что ты в этом роде? Как-то раз я проснулась от зловещего шепота Женя. ну, марш в постель. Я проснулась и увидела, что стою возле маминой кровати, босая в ночной рубашке. Мне стало страшно. Как я попала сюда, из другой комнаты? Тогда я поняла, что стала бродить ночами. Это случилось, наверное, с появлением Жени, от тоски по маме, когда меня переселили спать в другую комнату. И кончились мои хождения, когда исчез Женя. Мы жили скудно. Однажды мама увидела, как Женя тащит из буфета сахар, который она откладывала для меня, И выгнала его Та ли была причина или другая Но не исчез Накренившийся мир Снова пришел В исходное положение Моя первая дружба Галка Зайцева Белобрысая, курносая подружка Она живет за стенкой И мы постоянно перестукиваемся И бегаем друг к другу в гости Однажды мы с ней решили Поставить к Новому году спектакль По пьесе Маршака 12 месяцев Набрали во дворе актеров И распределили роли Как-то само собой получилось Что я оказался режиссером Поскольку идея была моя Да и книжка тоже Каждый выбрал себе роль по вкусу. Мне очень хотелось быть падчерицей, которая ищет в лесу подснежники, но я уступила эту роль Галке. Я режу и мне неудобно брать себе лучшую роль. Буду принцессой, капризной и взбалмошной. Поздний вечер. Сижу за столом и переписываю роли для всех актеров. Вдруг три звонка и голос в коридоре. «Где ваша Лара?» Дверь в комнату распахивается, и в сопровождении бабушки влетает разгневная тетя Шура, Галкина мать. «Это что?» — набросилась она на меня. Ты что это из моей девки почерицу сделала, а? Она, значит, подчерица, а ты принцесса? На каком основании? Знаем мы вас, небось, себя в обиду не дадите? Она повернулась к бабушке. А вы куда смотрите? Сами воспитателей учите. А внучка ваша над моей девкой измывается. Большие ноги здесь не будут, принцесса. Бабушка пыталась что-то ответить. Но тетя Шура, не слушая, выбежала за дверь так же стремительно, как вбежала. Спектакль не состоялся, но дружба не расстроилась. Собираясь гулять, я по-прежнему стучала галки в стенку, и она стучала в ответ или кричала в форточку «Иду!» «Одююсь!» Но чем старше, тем труднее утешаться, тем меньше событий и дел, В которые можно уткнуться как в подушку уже не столь упоительно стали предутренние часы не давали покоя события дневной жизни отойди от нас ты еврейка сказала мне самая старшая из дворовых подружек «А что это такое?» – спросил я. «Евреи – это те, у кого черные волосы. Евреи нехорошие. Помнишь, ты меня пихнула, когда у меня нога болела?» Я не помнила, но мозг лихорадочно работал. Еврейка черные волосы пихнула. «Пойти домой и спросить, не слушая ее, — говорила бабушка. Она глупая девчонка». «Ну как не слушать, когда за мной бегают по двору и кричат? Сколько время два еврея, третий жит на веревочке бежит? Веревочка лопнула и жида прихлопнула. Вот когда я впервые поняла, что у меня нет защиты. Мне казалось, что будь у меня отец, пусть даже такой больной, вечно кашляющий, как у соседки Верочки, все было бы иначе». А что могут сделать свата горущих ребят, мама, бабушка и тихо голосый дед? Да их самих легко обидеть. Сколько времени два еврея, третий жид, на веревочке бежит. Вот когда я впервые почувствовала себя не такой, как все. Могла ли я думать, что отныне всю жизнь быть мне чужаком и никуда от этого не деться? Нет. Тогда мне казалось, вот выйду завтра во двор и увижу раскаяние на лицах ребят. И Людка Велемина, самая старшая из подружек, подойдет и скажет. Я не могла вообразить, что она скажет, но сердце замирало и слезы выступали на глазах. А на утро все повторялось снова, и почва ускользала из-под ног. Ускользание почвы. Иногда это ощущение сладостное и желанное. Однажды мальчик, с которым я играла во дворе, сказал, что хочет пить, и позвал к себе. Я впервые попала внутрь чужого дома, на который привыкла смотреть только снаружи. Со двора Знакомого до каждой царапины на стене вдруг вошла в незнакомую комнату. Секунда отделяла привычное от непривычного. Уличный шум от тишины, солнечный свет от комнатных сумерек. Привычное открывалось мне с новой точки. И вдруг все пошатнулось и поплыло перед глазами. И тюлевые занавески на окнах, и тикающий будильник, и графин на столе. Такое же головокружение испытала я на даче в Расторгуеве, когда заблудилась и попала в сырой овраг, голубой от незабудок. Я собирала их, стоя на коленях во влажном мху, собирала, забыв о времени, но, очнувшись, испугалась, что не найду дорогу домой и побежала, куда глаза глядят. Через несколько шагов я увидела знакомую крышу, поняла, что была рядом с домом, И с этой новой точки мой дом выглядел странным, нереальным, и все как бы слегка качнулось и сместилось, как занавеска на сквозняке. И когда такое случается, исчезают стертые скучные связи. Все распадается. Не рушится, а распадается на отдельные самоценные миги, которые могут сцепиться снова но в каком-то ином непредсказуемом порядке. А пока ты вне игры и смотришь на все, даже на свою жизнь как бы со стороны, но не как отверженный, изгнанный, а в полном согласии с окружающим, раздробившимся на отдельные миги, но сохранившим красоту и цельность. А я тогда жила в раю, в раю своем замоскворецком, послевоенным нищим, детском, простом, как бабушки бою, как двор, как дым, как трезвый звонка, что были сказочным паролем при входе в рай. давай отмолим тот раль, он есть наверняка, хоть не найти туда тропы, хотя исчезли окна, крыши, в нем обитающие мыши, в него влюбленные клопы. И висело белье, полощась на ветру, И висело белье, колыхаясь от ветра, О, какое печальное сладкое ретро, Как из памяти эту картинку сотру. Синька, батле белья, и доска, и крахмал, У бабули в руках белевые прищепки, И белые облака удивительной лепки, И ребенок, стоящий по мал, И ребенок от я, и белее облаков, Простыня и рубашка небесного цвета. И всему, что получится, многие лето, Церкви памяти детской, щадящих веков. Да ничего особенного там и не было, Убожество и хлам твоей замоскворецкой коммуналки, Клопиные следы, и коврик жалкий, и вата между рамами зимой. Да-да, все так, я хочу домой. В свое гнездо, к тем окнам, к тем соседям, к той детворе, давай туда поедем. Там во дворе волшебная сирень, там у соседки сильная мигрень. Мигрень, какое сказочное слово. И как звучит загадочный новый. Там город мой, в котором я росла, который я к несчастью не спасла. Там город мой, домашний зеленый, людьми, которых нету, населенный. Тот город, что моим когда-то был, И стал чужим, и сам себя забыл. Глава вторая, а у нас во дворе. Мы с Галкой Зайцевой играли в дочке-матери в нашем дворе на Большой Полянке. Гнездышко для дочек моей целулоидной мальвины, И Галкиного пупса Машки свели в одном конце двора, а молоко для них носили из другого, где всю весну не просыхала глубокая необъятных размеров лужа. Пока наши дети спали после обеда, я в очередной раз отправилась за молоком. Возвращаясь с двумя полными ведерками, споткнулась о какой-то булыжник и упала. Попыталась подняться, но, почувствовав острую боль в колене, осталось лежать. Вот полегчает, тогда встану. Пустые ведерки валялись рядом, а я лежала и ждала, когда пройдет колено. И вдруг во двор въехала большая черная машина и двинулась прямо на меня. Видя, что она приближается, я еще раз попыталась подняться, но не смогла. То ли действительно так болело колено то ли страх помешал. Поняв, что мне не встать, я приготовилась к концу. Гибель под колесами протяжно гудящего черного чудовища казалась неминуемой. Я вжалась в землю и застыла. На секунду приоткрыв глаза, Я, как в тумане, различила лица дворнички тети Маруси, и стопника дяди Пети, Галкиной мамы, портнихи Зина из квартиры напротив, Димки и Марика из бокового флигеля. Все они смотрели на меня долгим и скорбным взглядом. Прощай, мол, девочка, жаль твоих близких, но что поделаешь, от судьбы не уйдешь. Зажмурившись, я еще сильнее ужалась в землю и вдруг почувствовала, как чьи-то руки подняли меня и понесли. Я открыла глаза и увидела ее, ту, которая была постоянным предметом моей зависти и восхищения. Во-первых, потому что ей было 14, а мне 6. Во-вторых, потому что она была сестрой Юрки Гаврилова, который учился в Суворовском училище и давно мне нравился. В-третьих, потому что ее звали, как и меня, но при этом она была высокой, стройной и, в отличие от меня, не косолапила. И вот девочка, к которой я ей подойти не смела, несет меня на руках. Что же это делается? Только что была на волосок от гибели, И вдруг оказалось наверху блаженство. «А может, я уже умерла и попала в рай?» Про который рассказывала тетя Маруся, когда приходила греть мне обид. Лариса со мной на руках вошла в наш подъезд. Позвонила в дверь и вручила меня ничего не понимающей бабушке. Она упала и ушибла колено. «Его надо промыть взрослым голосом», — сказала Лариса. Бабушка стала усиленно ее благодарить и, о счастье, пригласила в комнату. Пока Лариса пила чай с конфетами, бабушка возилась с моей коленкой. «Что ты дрожишь?» — спросила она. «Ей больно!» — все тем же взрослым голосом объяснила Лариса. «Меня действительно била дрожь, но не столько от боли, сколько от недавнего ужаса и сменившего его восторга». Почти год я рассказывала об этом событии всем, кого считала достойным своего рассказа. Потенциальных слушателей становилось все меньше, посвященных все больше, а событие не тускнело. Однажды, когда в нашем дворе появилась новенькая. Я поняла, что должна срочно с ней поделиться. Тем более, что она поселилась в одном подъезде с моей спасительницей. «Ты знаешь Ларису Гаврилову?» — начала я издалека. «Конечно», — ответила девочка. «А знаешь, что она спасла мне жизнь?» Я сделала выразительную паузу и, понизив голос, на одном дыхании произнесла. Она выхватила меня из-под колес машины. Девочка потрясенно молчала. Теперь можно было изложить все по порядку. Но в этот момент вмешалась соседка, которая, лущая семечки, сидела на той же скамейке. Лариска-то? Да, она криптоманка. Кто? Не поняла я. Криптоманка, повторила соседка. А что это значит? Это значит, что она у вас что-нибудь украла. Вы ничего не хватились после ее ухода? Я тупо смотрела на соседку. Липтомания нет болезнь, продолжала она. Человек ворует даже то, что ему совсем не нужно. Он просто не может не воровать. Так что, когда она в следующий раз спасет тебе жизнь и принесет домой, ты все же следи за ней повнимательней. И своим скажи, чтобы следили. Увидев, что я чуть не плачу, соседка жарилась. Да ты не расстраивайся. Она хорошая, просто больная. И мать у нее больная. Но не клептоманией. Матери подучая. Упадет на пол и бьется, бьется, пока приступ не пройдет. Лариска снимается, бедная. Несчастная семья. Отца на фронте убили, мать по больницам. Хорошо хоть Юрка мал дом бывает. Ладный такой кудрявый. Может, хоть он здоровым вырастет. Я долго не могла уснуть в ту ночь. Доманка, воровка, падучая вертелся у меня в голове. Несколько дней спустя я осторожно спросила маму, «А правда, если бы не Лариска, меня бы не было в живых?» «Правда, она спасла меня?» «Ну, конечно», — ответила мама. «Правда, машина бы меня раздавила, — не унималась я. «Ну, нет, не думаю. Зачем ей было тебя давить?» «Но ведь она ехала прямо на меня, — настаивала я, пытаюсь спасти то, от чего не в силах было отказаться. Но водитель ехал медленно. Он тебя отлично видел. Просто думал, что ты дурачишься и гудел тебе, чтобы ты встала. Но ведь вокруг были люди, и никто не подошел ко мне, только Лариса». «Да, конечно, она добрая девочка, — согласилась мама. Но люди могли просто не видеть, что происходит, не придать этому значения». Я задохнулась от обиды. Как это не видеть? Они все смотрели на меня, а машина ехала, и колеса уже почти касались моих волос. Но что ты так переживаешь? Удивилась мама. Все кончилось хорошо? Скоро Новый год. Хочешь, позовем Ларису? Дед Мороз ей тоже принесет подарки. А что такое криптомания? Не отвечая на мамин вопрос, спросила я. Это когда... И мама повторила то же самое, что сказала соседка. Больше я свою историю никому не рассказывала. Прошло несколько лет, в течение которых я лишь изредка видела, как Лариса пересекает наш двор. Она стала еще стройнее и выше. Однажды весной я неожиданно столкнулась с ней лицом к лицу. Она была не одна. Рядом шел, вернее, неловко прыгал на костылях темноволосый молодой человек. Правая нога его была в гипсе. Лариса медленно шла рядом с ним и в ее повернутом к нему лице было нечто такое, что мешало мне с ней поздороваться. Я уже почти прошла мимо, как она неожиданно окликнула меня. «Здравствуй, Лариса!» Я радостно оглянулась и ответила «Здравствуй, Лариса!» а про себя добавила, которая спасла мне жизнь, выхватив прямо из-под колес машины. А Юрка выйдет? Выйдет Галка. Не выйдет? Господи, как жалко. Никто уже во двор не выйдет, и штандер поиграть не выйдет. А я все жду и все конючу, стучу в окно на всякий случай. И Галка, что сидит, скучает, Сейчас одеюсь», мне отвечает. Хочу вернуться в Освоясе. А в Освоясе где-то в часе езды от нынешних широт. Там жил когда-то мальчик Вася, и я ему смотрела в рот, когда ребячие наши стайки травил он всяческие байки и вытирал сопливый нос концом застиранной фуфайки, которую носил в мороз. Со мной никто не знал мороки. Я быстро делала уроки, гуляла долго во дворе, с подружкой Галкой, синекой каталась с горки в январе. И я была совсем счастливой. И Васька тощий, и сопливый, и баки глупые его, и пес дворовый шелудивый, осколки счастья моего. что лет криво колен Ты душа Мо истерзанной вселен Где всем надеждам два гроша. Вы что за я, какой московский говорок, вот дом и дворик помежними, сиротской бедности порог крива колени всей злоки W в названии Które которые какие звуки не произношу а поет. Krywa kalemnej, ty nie tuliemnej, krywa kalemnej, ty dusza majęstwem zanej, wsielemnej, gdzie wsią nadjeszdom do agresji кале что за имя какой московский говорок вот до минуты абернии сиротской бедности порок колен. Те луки судьбы в названии твое, Которые какие звуки не произносим А криво -коле... Глава третья. Кинотеатр очень юного зрителя. 24 декабря в колонном зале Тома Союзов на втором съезде советских писателей Состоялось торжественное вручение Международной Сталинской премии за укрепление мира между народами выдающемуся кубинскому поэту и активному борцу за мир Николасу. «Ты только, пожалуйста, не задавай вопросов, пока не кончится фильм», каждый раз умоляла меня мама. «Я тебе все потом объясню». Меня хватало минут на десять, после чего я принималась дергать ее за рукав и шептать, «Это русские или немцы?» Наша или не наши? Кто здесь плохой?» Однажды, увидев на экране человека с усиками в пенсне, я громко зашептала «Это враг!» «Скажи, это враг?» Мама испуганно оглянулась и больно сжав, мне руку прошипела «Замолчи!» Ее ярость была настолько неожиданной и необъяснимой, что я немедленно потеряла интерес к фильму и сидела, шмыгая носом и смахивая со щек то и дело набегавшие слезы. Но мама смотрела прямо перед собой и вовсе не пыталась меня утешить только дома она объяснила мне что тот кого я приняла за врага был сам молотов и что она могла иметь из-за меня крупные неприятности я тебе запрещаю задавать мне вопросы в кинотеатре запрещаю поняла Поняла. Оставшись один на один с экраном, я сперва растерялась, а потом решила начать новую жизнь, то есть попытаться мыслить самостоятельно. До сих пор помню мое первое независимое умозаключение. Боюсь ошибиться в названии фильма, но кадр был такой. Важные дяди заседали в большом кабинете. Единственное, кого я узнал немедленно, это Сталина, появление которого на экране сопровождалось буря аплодисментов. Остальные личности были мне неизвестны и непонятны. Во время беседы самый толстый из дядь подошел к горящему камину и встал к нему спиной, но внезапно почувствовал сильный жар, не то отскочил, не то вскрикнул. Короче, сделал что-то, вызвавшее смех в зале. Он плохой, — обрадовалась я своим открытию. С хорошими такого не случается. Едва дождавшись конца фильма, я поделилась своей догадкой с мамой, и она подтвердила мою правоту. Толстяка звали Черчилль, и хотя он не был немцем, но не было нашим, начался новый этап в моей зрительской биографии стаб самостоятельных выводов. Но едва я ступила на этот путь, как жизнь подставила под ножку. На экраны вышла французская комедия с маловразумительным названием которая сперва прозвучала для меня как скандал в кошмаре. В фильме Жана Безработный и Клашнерля. Иностранные фильмы, как правило трофейные, редко появлялись на наших экранах в те годы. Зритель валил на них валом. Мы тоже пошли. Причем на какой-то очень поздний сеанс. Детей, конечно, не пускали, и мама провела меня под полой своего пальто. С этим фильмом все было странно. И название, которое даже в правильном варианте «Скандал в Клошмерле» не стало понятней. И ночной сеанс, и мой контрабандный проход, Мне даже кажется, что картина шла не в обычном большом зале нашего домашнего кинотеатра «Ударник», а в маленьком зальце на первом этаже. Когда погас свет, началось то, к чему я не была готова. Замелькали кадры, забегали, засуетились, затараторили многочисленные персонажи с непривычными именами. Не выдержав, я подергала маму за рукав, но она так смеялась, что даже не заметила моих приставаний. В зале стоял непрерывный хохот, в котором я при всем желании не могла принять участие. Чувствуя себя несчастной и покинутой, я принялась пристально следить за маминым лицом, надеясь хоть раз успеть вовремя хихикнуть. Не ведая толком, о чем фильм, я понимала одно. Когда все кончится, я не буду знать что спросить. Мои обычные вопросы не годятся. По дороге домой я задала единственно возможный вопрос. Про что в кино? Про открытие общественной уборной? Сказали мне. Я в недоумении пожалуй плечами. По роману Габриэля Автор сценария Габриэль Шевалье «Нет, уж лучше ходить на наши картины, в которых я хоть как-то научился разбираться». однажды настолько осмелела, что даже попыталась высказать свое критическое отношение. И на вопрос бабушки «Как мне новый фильм?» ответила небрежным так себе. «Что?» — воскликнула она. «Люди старались, работали, тратили силы, время, чтобы ты, как буржуйская девчонка, привередничала и фыркала!» Подобная реакция надолго отбила у меня охоту мыслить критически. Мама тоже предпочитала хвалить все увиденное. Она следовала этому принципу до конца своей жизни. И, покупая во время международных кинофестивалей сразу несколько абонементов, смотрела все подряд. На мои недоменные вопросы отвечала, надо учиться во всем находить хорошее. Даже в слабой картине можно при желании найти что-то интересное. Увидеть, как живут люди, что носят, где отдыхают. Сходишь в кино и как будто в другой стране побывал. Но это уже о временах не столь отдаленных. А тогда, много лет назад, Москву огласил незабываемый клич Тарзана. Тарзан и охотники с капканами. Этот фильм был так же прост и ясен, как диалог главных действующих лиц. Джейн, Тарзан, Тарзан, Джейн, мне даже удалось путем собственных наблюдений прийти к выводу, что ни к чему волноваться и зажмуриваться, когда герои идут по краю пропасти, поскольку летят в нее только рабы и черные, что, впрочем, одно и то. Не помню, раньше или позже Тарзана, но был в моем детстве фильм совершенно меня околдовавший. Шел он не в ударнике, а в клубе «Красные текстильщики» и назывался «Индийская гробница». Загадочная красота героев, их странная пластика, экзотические танцы, роскошные дворцы, белые слоны. Все было настолько необычно, что вопросов не возникало. Тем более, что я привыкла задавать их только маме, а на индийскую гробницу ходила с бабушкой и дедушкой. Выйдя после сеанса на улицу, мы медленно шли по заснеженной Москве. Я напевала, а дедушка насвистывал мелодию из фильма, которую, помню, до сих пор. Но с одной картиной моего детства у меня установились особые, сложные и очень личные отношения. Первоклассница. Как много в этом звуке для сердца моего слилось. Когда я впервые увидела этот фильм, а видела я его много-много раз, и вернулась домой, возбужденная и полная впечатлений, мне рассказали историю, которая меня потрясла. Оказывается, Агния Барто, у которой мы с мамой часто бывали, посоветовала создателям фильма пригласить меня на главную роль. Кто-то из съемочной группы приезжал к нам для переговоров, но бабушка сказала свое категорическое «нет». «Не дам калячить ребенка. не позволю ломать ей жизнь». Здравствуйте. Вы учительница? Да. А ты кто? Я Маруся Орлова. Зачем пришла, пожаловаться? В школу записываться. А почему ты пришла одна, без мамы или папы? Папа не дома, он ётчик, он сейчас улетел за полярки. А мама не может. Вчера обещала пойти, а сегодня говорит, подожди до завтра. А ты ждать не будешь? калечить и ломать эти два слова не выходили у меня из головы каждый раз когда я смотрела первоклассницу я заново переживала свою трагедию меня покалечили мою жизнь сломали почти полностью позабыв фильм я и сегодня отлично помню лицо той которая снялась вместо меня Звали ее Наташа Защипина. Сидя в темном кинозале, я постоянно испытывала синдром царевны лягушки. И с трудом подавляла в себе желание сообщить всем и каждому, это я-я должна была играть в этом фильме, это моя роль. Однажды, придя в гости к своему другу Юрке, я поделилась с ним своими переживаниями. Наташа Защипина переспросил он небрежно. Я ее отлично знаю. Она живет в моем дворе. Я даже вчера ее видел, и она рассказала мне свою историю. Какую историю? Спросил я, не веря своим ушам. Но про то, как она была в плену, как ее освободили. Я потерял удар речи. Это уж слишком. Мало того, что она сыграла мою роль, она еще была В плену. У нее имелось какое-то прошлое. Врет, вдруг догадалась я. Врет, сказал я громко, но взглянув на взбивавшую в это время клюквенный мус Юркину маму. И увидев, что она едва сдерживает смех, я поняла, что врет Юрка. А вовсе не Наташа защипенная Нет. Мне не суждено было стать актрисой, я стал и зрителем. Но зрителем чутким, преданным, благодарным, неравнодушным. А это тоже совсем неплохая роль. Не плачь, ведь это понарошку, нам крутят старую киношку. И в этом глупеньком кино живет какая-то Нино, и кто-то любит эту крошку. И, решив убить себя всерьез, героики, два из-под колес, вновь обретает голос сладкий. Но ты дрожишь, как в и задыхаешься от слез.